Глава пятая. Важное решение. Царь и митрополит сходились чуть не каждый день потолковать о великом замысле. Построить храм на удивление Руси и другим странам. Иногда при разговорах присутствовал Иван Тимофеевич Клобуков. Рожебородый низенький дьяк знал латинские и немецкие языки и служил царю толмачом при тайных встречах с иностранцами устраиваемых помимо посольского приказа. Клобукову, человеку большого ума и образованности, замысел пришелся по душе. «Храм таковой, без сомнения, воздвигнуть можем», — говорил Дьяк. «Только не растянуть бы дело на десятки, а то и на сотни лет, как в иных странах водится. Слыхал я, в Паризии собор Богоматери три век поднимали, «Быстро будем строить», — отвечал Иван Васильевич. Сойдясь, разговаривали о замечательных стройках прошлого. Макарию в юности пришлось встречаться с зодчим великого князя Ивана Третьего Ермолиным. «В нашем кремлевском Вознесенском монастыре церковь полуобваленная стояла», — рассказывал митрополит. Дмитрия Ивановича Донского супруга Авдотья строила, не достроила. Сыны его, Василия Дмитриевича супруга Софья Витовтовна строила, не достроила. Зочи не могли свод вывести. Прабабка твоя, великой княгиня Марья Ярославна, порешила докончить дело. А уж церковь вовсе обветшала, обгорела даже пожарами многими и взялся за восстановление Ермолин. Думли разломает все, и сызнову примет составить. А он, великий искусник, что сотворил? Он ветхое обновил, как живой водой спрыснул, камнем да кирпичом обложил, своды довел, и таковое из праха поднял причудесное строение, что люди дивились. Вот какие жевали в старину зодчие! — Найдутся и теперь такие, — уверял Клобуков. Рассказывал митрополит и о перестройке кремлевских стен, затеянной дедом царя, тоже Иваном Васильевичем. Макарий был тогда юношей и хорошо помнил эту грандиозную стройку. В старину Кремль являл собой прихитрый лаверинтус тупиков, улиц, улочек и переулочков. Не пройти, не проехать. Создался сей лаверинфус Без намерения людского. Делом случая. Кто где хотел, там и строился. Тот же Ермолин взялся за перестройку. Ломка была. Зодчему твой дед дал полную волю распоряжаться. По Кремлю только щепки полетели. Строители не щадили ни бояр, ни гостей, ни попов-дьяконов. Епископы и те возроптали. Ермолин церквушку сносил. Но ни мольбы, ни челобитные великому князю не помогали. Ермолин приказал, пусть вершится по его велению. Тогда и воздвигались благолепные каменные стены и хоромы, что ныне зрим. — Перескажу я, государь, слова иноземных рыцарей, — заговорил Клубуков. Ваш аркос Кремлин, — это они его так зовут, — столь сильная крепость, каковых, и в Европе и мало. Знаем, говорят, только медиолан да мец, что могу с вашим кремлинам равняться, да и то крепстись и слабее». «Великое-великое дело совершил твой дед-государь», молвил митрополит. После каждой встречи с Макарием в царе все сильнее зрело желание помериться славой с предками. Смущал Ивана Васильевича вопрос, кому поручить строительство? «Может, из чужой страны мастеров добудем?» — заикнулся он раз. «Не, боже мой!» — вставил Каблуков. «Своих найдем, русских! Русской славы памятник воздвигаем. Чуждый дух нельзя вносить. Да и то скажу. В воинском деле превзошли мы иноземцев. Надо и в строительстве показать свое самобытное». Великое это дело, явить миру, на что русский народ способен. Макарий согласно кивнул головой. Царь поднялся. Воля твоя мне закон, владыка святый. Наконец царь приказал Клобукову, довольно слов, Тимофеевич, работу пора зачинать. Ищи умелых строителей. Для Клобукова наступило хлопотливое время. Много на Руси хороших строителей, но надо выбрать самых лучших. Надо найти таких, которые сумели бы понять величие царского замысла и этот замысел осуществить. Иван Тимофеевич встречался с бывалыми людьми и расспрашивал о знаменитых зодчих и о строениях, ими возведенных. Многие называли Клобукову имя славного строителя Бармы. Но, как часто случается, говоря об армии и о его громкой известности, люди не могли припомнить, что он построил. А добросовестный Клобуков не хотел указывать царю и митрополиту, зодчего образец искусства которого нельзя посмотреть. Распросы об армии продолжались. Наконец Клобукову посчастливился. От престарелого игумена Андроньевского монастыря Павладия Клобуков узнал, что прекрасный храм, поставленный в селе Дьякове и законченный в 1529 году, построен был зодчим бармой. Иван Тимофеевич съездил в недальнее Дьяково, и церковь ему чрезвычайно понравилась. После разговора с Палладием прошло несколько дней. Клобуков сидел в гостях у окольничего Ордынцева и делился с ним заботой, как разыскать лучшего зодчего на Руси. — Погоди, Иван Тимофеевич, — оживился Ордынцев. — Посоветуемся с Голованом. На недоумевающий взгляд Клобукова хозяин пояснил. — Это зодчий, что мне хоромы строил. Молод, а дело знает. Он со своим наставником Булатом по Руси ходил, да недавно вернулись ослабел старик но на покой запросился а живут они на моей усадьбе голова наказался дома через несколько минут он появился в горнице ордынцев усадил его приказал слуге поднести андрею чару меду вот что ильин заговорил ордынцев призвали мы тебя пораспросить об одном деле ты про барму слышал — Кто же про него не слыхал, боярин? — удивленно воскликнул Голован. — Бармада-постник всей Руси ведомый. Я, когда строил, во многих краях побывал, а чтоб были мастера лучше до да постника о том не слыхивал. — Видишь, Григорьевич, и этот со всеми в одно слово говорит, — обратился гордын свой радостный клубуков «Ну — Ну-ну, человечи, поведай нам про их строение. Голован с увлечением рассказал о поставленных знаменитыми зодчими палатах и храмах, которые ему довелось видеть во время странствий по Руси. И так как Андрей был знаток своего дела, он сумел раскрыть Клубукову и Ордынцеву своеобразие работ постника и бармы. «Так, так, парень, видать по всему это те самые, которые нам надобны», — молвил клубуков «А позволь спросить, господин, для какого строительства?» не Несмело задал вопрос Голован. «Сие тайна государева, и рано об этом говорить. Ну, да тебе поведаю, только до времени молчи», — ответил дьяк. Задумал государь Иван Васильевич. «Поставить дивный храм, памятник в честь казанского взятия». «Лучше бармы с постником...» «Никому такой храм не построить!» — с убеждением воскликнул Голован. Розмысла отпустили, и он пошел к себе, думая, что хорошо бы поработать на новом строительстве помощником бармы и постника.